Животная потребность дышать и оберегать свое «я». Поэтому при любых обстоятельствах она попивала пиво и болтала о всякой ерунде. — А это еще что такое? — Опять придурки с верхнего этажа колотят, думаю, концом швабры. Стук повторялся каждые пять секунд, заглушая подгоняемый ударником голосок Лурида который вязко повторял одно и то же. Стук был глухим, и от него мелко дрожала бахрома на китайской лампе. Ну и козел. Вот дает. Нурья явно разозлилась. Скажи, разве это громко? Да нет. Им просто нравится издеваться над людьми. Я ведь отлично слышу их голоса в 4 часа утра, как будто они у меня в гостиной переговариваются. Но все равно сделай чуть потише. Нуря восприняла грубые протесты соседей как недопустимое посягательство на собственную свободу. И, крутя в руках последнюю бутылочку пива, предложила спуститься к ней и послушать, «Что-нибудь еще?» Алисия молча отказалась. Она сделала такой жест руками, словно пыталась оттолкнуть от себя некий таинственный предмет, прогнать кого-то или развеять запах, который мог пропитать пустоту между пальцами. Потом она с неспешным старанием начала собирать тарелки и бутылки, как поступают, когда хотят намекнуть гостям, что пора, мол, им отправляться во свояси. Но Норио такими штучками было не пронять. И Алисия в пятый раз, услышав приглашение, потеряно закурила и с воловьей покорностью кивнула в знак согласия. — Пошли. Нурия завязывала распущенные волосы в хвост. К тому же, Поглядишь на скульптуру, о которой я тебе рассказала. Она очень хороша, но в каком состоянии обрыдаться можно. Мастерская, которую Нури делила с двумя коллегами, небольшое помещение в квартале Санта-Крус, позволяло принимать на реставрацию довольно много предметов искусства. Но время от времени кое-какую работу приходилось из-за тесноты брать домой. Нория снесла пару стен у себя в квартире и за счет соседних комнат расширила площадь гостиной, превратив ее в мастерскую. По виду нечто среднее между лабораторией и столяркой. Первое, что заметила Алисия, ступив в прихожую, был острый запах на шатыря с примесью какого-то странного сладковатого аромата, от которого у нее сразу потекли слюни. В глубине комнаты, рядом с балконом, она увидела верстак. Вокруг горой лежали деревяшки и вороха стружек. Почерневшая печь прилепилась к стене, из нее тянулась в сторону лоджии... Сложное устройство из кирпича. Фуганки, рубанки, стамески в беспорядке валялись по полу вместе с пустой жестяной банкой из-под пива и полупустыми пакетами из фольги. Нория пересекла гостиную, чтобы включить магнитофон, по дороге прихватив кассету, и кивком указала Лисе на фигуру, робко притулившуюся в углу, на стопке газет. Напротив выселся сложный аппарат, нечто с мотором и пульверизатором. Похоже разом и на фумигатор, и на огнемет. Время соскоблило краски с плаща Пресвятой Девы, покалечило ей руки, лишило одного глаза, и теперь на лице Богоматери застыло трогательное выражение мольбы — отчего она напоминала сироту-калеку.